Вейхс и Паулюс принимают контрмеры. Поначалу 6-я армия не почувствовала грозящей опасности. В 18.00 19 .00 ноября командование армии сообщило, что на 20 ноября оно намечает в Старинграде продолжать действия разведывательных подразделений. Однако приказ командующего группой армии «Б», отданный в 22.00, не оставлял никаких сомнений относительно угрожающей опасности. Цитата. Обстановка, складывающаяся на фронте 3-й румынской армии, вынуждает принять радикальные меры с целью быстрейшего освобождения сил для прикрытия фланга 6-й армии и обеспечения безопасности её снабжения по железной дороге на участке Лихая Южнее Каменшахтинский Чир. В связи с этим приказываю. Первое: немедленно прекратить все наступательные операции в Сталинграде, за исключением действий разведывательных подразделений, сведения которых необходимы для организации обороны. Второе. 6-й армии немедленно выделить из своего состава два материзованных соединения, 14-ю и 24-ю танковые дивизии, одну пехотную дивизию и, по возможности, одно управление. 14-й танковый корпус. И кроме того, как можно больше противотанковых средств и сосредоточить эту группировку по эшелону за своим левым флангом с целью нанесения удара в северо-западном или западном направлении. Подпись барон фон Вейкс. Конец цитаты. Опомнившись от первого шока, командование 6-й армии развернуло кипучую деятельность по сохранению войск И создание сходных позиций для прорыва из надвигающегося котла. В 14:45 20 ноября Паулюс отдал приказ на формирование линии обороны фронтом на запад. Ключевыми моментами этого приказа были следующие решения. Цитата. Второе. Шестая армия прекращает свои атаки в Сталинграде и удерживая свои прежние позиции, она перебрасывает в тыл силы своего западного крыла, чтобы сперва образовать там линию обороны, позднее предусматривается наступление с этой линии в направлении на запад. Третье. Командование армейского корпуса вечером 20 ноября принимает участок, до того занятый 14-м танковым корпусом. Этот корпус удерживает позиции на своём новом участке. Командование 8-го и 11-го армейских корпусов удерживает свои прежние позиции. Они подготавливают отвод резервов согласно отдельным приказам. 11-й армейский корпус образует на рубеже Логовский, высоты севернее Цымлов, линию обороны, которая по мере прибытия новых сил должна быть продлена далее на юг, особое внимание уделить Логовскому. Противотанковая оборона. Четвёртая. 14-й танковый корпус принимает на себя после прибытия в Суханово оборону западного фланга армии, примыкая к 11-му армейскому корпусу и охрану железной дороги от Поршин включительно до Чир. Ему будут подчинены 24-я танковая дивизия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 Командир тылового района армии с подчиненными ему резервными частями в Добринске. 129-е артиллерийское командование. Боевая группа зенитной артиллерии «Зель» – легкие зенитки. В настоящий момент в Чир. Командование частей реактивных минометов в Суровикино. С созданием по охране железной дороги «Роршен-Чир», которому будут переброшены и ему подчинены армии. 354-й гренадерский полк 403-й дивизии, охранной, перебрасывается маршем через Морозовское на Обливское, и 7-й, 10-й бронепоезда перебрасываются на Морозовское. О разделительной линии от 11-го армейского корпуса и предполагаемом подчинении частей 14-й танковой дивизии последует отдельный приказ. Конец цитаты. Нельзя не отдать должное хладнокровию командования 6-й армии. Решения принимались быстро, но вполне осмысленные. Палочка-выручалочка 6-й армии, 14-й танковый корпус, снимался с фронта к северу от Сталинграда и выдвигался на запад. В одном из первых с начала Урана приказе Паулюса четко просматривается стремление к прорыву из формирующегося котла. Предусматривается наступление с этой линии в направлении на запад. Но что самое интересное, назначенные позиции находились совсем не там, где в итоге стабилизировалась линия фронта на западном фланге котла. Стремление с самого начала перейти на старую советскую линию обороны в приказе отсутствует. Фронт планировалось формировать к западу от Дона. Перечисленные в приказе населённые пункты: Сухановск, Ворень и Руслановский. находится на западном берегу Дона к северо-востоку от Калача. Сам Калач становился важным перевалочным пунктом для выдвигающихся на новый фронт соединений. Паулюс, очевидно, стремился сохранить за Донскую часть армии максимальных размеров, как наиболее подходящий плацдарм для прорыва на запад. Однако быстрое развитие событий на подступах к Калачу не позволило 6-й армии сформировать сильный плацдарм на западном берегу Дона. Танковый корпус, ввязавшийся в встречный бой с корпусами 5-й танковой армии, не мог построить устойчивой обороны. Наступающие советские войска не без труда, но довольно быстро нащупали просветы в построении противника. Сражение советской пехоты с румынской танковой дивизией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 продолжался ле полдня под счёт трофеев или же корпус был задержан по каким-то более серьёзным причинам однако на пути корпуса не было крупных сил противника поэтому когда он выступил в 13:00 из Перелазовского под гусницами советских танков быстро легли затовки калмыков рошки по дороге советские танкисты грамили тылы румынских частей отходивших перед фронтом 21-й армии. В противоположность своему удачливому соседу, первый танковый корпус 21 ноября не смог развить стремительного наступления на юг к назначенным ему планам Нижней Чирской. К рассвету 21 ноября корпус Будкова силами 89-й танковой бригады достиг «донщиков».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 К исходу дня вышел к Клиповскому. Это был тот населённый пункт, который по плану должен был быть захвачен уже вечером первого дня наступления. В итоге только на третий день боёв первый танковый корпус занял этот район и до 24.00 заправлялся и подтягивал отставшие машины. Вместе с первым танковым корпусом застряли 8-й КВ корпус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 8-го КК и 119 СД одновременно в Отутин поставил задачи на наступающий день. 1-й ТК овладеть Суровкино, 26-й ТК овладеть Калач, 8-й МЦП овладеть Обливское, 8-й КК выйти в район Осиновское, Новостепановский. Этим приказом менялись задачи по движным соединениям 5-й танковой армии, относительно заложенных в плане операции. 8-й Кавкорпус направлялся дальше на юг. 1-й танковый корпус перенацеливался с Дона на Чир. Днем 22 ноября 1-й танковый корпус наконец-то вырвался на оперативный простор. Как следует из приказа командира корпуса, в котором звучали слова: цитата: учитывая дезорганизацию и замешательство противника, рассчитывая на панику. конец цитаты. Советское командование в тот момент несколько недооценивало противника. Будков разбросал корпус веером на фронте более 40 км, от Суровкина на Чире и пяти из Бянского на Дону. При этом на Суровкино назначенный Вотутиным швер пунктом швер пункт точка приложения основных усилий Был направлен всего один батальон мотострелков в полдень 22 ноября он атаковал Суровкина, но успеха не имел. Сегодня мы можем сказать, кто противостоял советским частям в этот момент. Это был 36-й Стонский полицейский батальон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 Новая цель, поставленная Ватутиным Суровкина, лежала на Чире. Возможно также, что Бутков по инерции стремился прорваться через Дон, оставляя Суровкина на потом. Именно поэтому он направил одну из бригад в пяти Избянский на Дону. Есть, впрочем, еще один момент, который может служить объяснением невнимания командира первого танкового корпуса к Суровкина. Вы уж уже цитировался разговор Бодкова с Жуковым в пересказе Бодкова незадолго до начала Урана. Жуков, напомню, ориентировал его относительно немецких резервов в Нижнечерской и необходимости защиты фланга корпуса Родина. Действия командира первого танкового корпуса 22 ноября показывают, что он явно тяготел к Нижнечерской, стремясь также не отрываться а 26-го танкового корпуса, за фланг которого его сделал ответственным сам Жуков.